Около одной лесной деревушки стая сытно прожила больше недели. Люди здесь оказались хорошие, добрые, и если бы не жадность, чапы, можно бы прожить рядом с ними и все лето. Старую колхозную овчарню никто не охранял. Наткнулись на нее совершенно случайно. Сначала стая услышала непонятный рев, пришлось остановиться и разобраться. Жалобные крики неслись из овчарни. Стая стала издали наблюдать за ней. Прошло почти половина дня, а у овчарни не появилось ни одного человека. Все это удивило Бима. Неужели в деревне не слышно рева? Овец-то пасти надо. Не мог, конечно, Бим знать, что у пастуха сегодня день рождения, и плевать он хотел на голодных и непояных овец. Сам-то он был хорошо поян. И ночью никто не приходил к овцам. В послали самого опытного по заготовкам одноглазого. Овцу, которую он принес, Скорехонько съели, и стая, не испытывая большую судьбу, ушла далеко. Через два дня вернулись к овчарне. День рождения пастуха закончился, и оттара спокойно паслась до самого вечера. Снова пришлось наблюдать. Исчезнувшую недавно овцу не оплакивали, ни сами овцы, ни люди, и возле овчарни и в деревне все было спокойно. Все получилось так, как предполагал Бим. Пара овец, зарезанные одноглазым и мальчиком, Хорошо подкрепила стаю, и теперь Бим прочно усвоил, что следовало уходить отсюда подальше. С одной шкуры дважды волос не бреют. Рисковать еще раз Бим не собирался, но... День, второй, третий охота не задавалась. Кабаны и лоси спрятались от оводов в непроходимых болотах, а мышей как будто кто до них выбрал в этих местах начисто. Да и мышами стаю не накормишь. Несколько дней голодному Биму снилась овчарня в глухой деревушке стая он увел от нее, а их даже и не преследовали. Никто и не хватил сопропажи. Вернуться? Ночью овчарня лишилась еще двух овец. Одноглазый мальчик запросто зашли в нее, не мешали овцам собраться грудно. Пока не собирались, одноглазый выкусывал у себя блох, чесался, видом своим показывал, а пришел просто так. Плохого делать не собирается. Мальчик сгорал от нетерпения, Не за же он явился в овчарню. Но пришлось ему чесаться, ждать, пока овцы успокоятся. Мягко, кошачьи не пугая животных, одноглазый подошел к выбранной им овце, легонечко прихватил шкуру, спокойно направил ее к выходу. Способный мальчик все делал точь в точь, как его учитель. И на этот раз перепуганная тара переполоха не поднимала. Бим решил не уводить стаю, понаблюдать, что делается у овчарни утром. Знакомый уже пастух выгнал овец пастись. Ему и в голову не пришло, что отара убавилась. Бим лежал в кустах, наблюдал за пастухом и за отарой. Ему казалось, что теперь все это стадо принадлежит стае. Если ночью съедать по две овцы, думал он, в, в деревушке можно жить беззаботно, да хоть до самого снега. Каждую ночь теперь одноглазый мальчик уходили за своей законной парой овец, а стая, разбившись поодиночке, стояла на стрёме у деревни на подходах к овчарне. В одной из ночей Чапа самовольно оставила пост и навестила овчарню сама. Ночной переполох из овчарни был услышан в деревне. Кто-то замигал фонарями, с криком бежали люди спасать скот, а Чапа, озверев от крови, резала одну овцу за другой. Задрала много, взять не удалось ни одной. И мальчика одноглазые бросили своих двух, вместе с Чапой едва унесли ноги. Деревня в эту ночь не спала. «Волки!» Кое-кто припомнил трудные послевоенные годы, узнал почерк серого разбойника. Они, заразы, семь в овчарне зарезано, двух отбили. Вроде немного волков, а нашкодили. Утром у колхозной овчарни собралось много людей. Игорь Иван Сергеевич поджидал бригаду охотников, лазал по крапиве вокруг овчарни. Когда следы ему рассказали все, он задумался, присел покурить на бревнышке. Говорить охотникам, что собаки. «Зачем? За убитого волка премия «За собаку спасибо». «За спасибо» не согласятся ночью дежурить, а колхозу надо помочь». Вместе с главным бухгалтером колхоза подъехал на машине зоотехник. Они заглянули в овчарню, долго о чем-то шептались. Шепот время от времени переходил в перебранку. «Зоотехник». Увидев на дороге милицейский газик, они прекратили ругань, спрятали бумаги и поспешили навстречу. Вскоре Иван Сергеевич подозвал к себе молоденький лейтенант, попросил его. «Пока ваша облава не приехала, помогите нам. Надо разобраться в ущербе, подписать акты комиссии. Сколько насчитали задранных?» Милиционер обращался теперь к зоотехнику. «Девять», — ответила зоотехника, неуверенно взглянула на главного бухгалтера. 9 записал лейтенант сколько числится по документам главный бухгалтер шелестел бумагами никак не мог отыскать нужную цифру 100 102 ответил наконец он 102 сделал запись лейтенант в блокноте минусуем 93 в наличии а до сегодняшнего дня волки не озоровали Лейтенант задавал этот вопрос всем, ответил на него зоотехник. «Не. У соседей, да. Даже на двор забирались. У нас, слава богу, не объявлялись». Подъехала машина с охотниками, но Иван Сергеевич просили задержаться, помочь сосчитать овец. За спиной лейтенанта зоотехник что-то показывал бухгалтеру, а он, сделав жест, будто отрезает язык, крутил у виска указательным пальцем, изображал, как туго затягивается на шее петля. Овец выпустили по одной в дверь. На порог положили несколько досок. Пока овца перепрыгивала их, вторая готовилась прыгнуть. Ширина двери не позволяла прыгать вместе. Когда последняя овца перевалила через доски, Иван Сергеевич, лейтенант и второй милиционер хором кончили счет. 110 Бухгалтер свою цифру не назвал, отрицательно закачал головой. «Неверно». «Ошибка!» подтвердила зоотехник. Такого быть не может. Пастуху было приказано загнать овец снова в овчарню, из числа подъехавших охотников пригласили еще двоих счетчиков. Отсчитывали по десятку. Лейтенант прикрывал дверь, сверял цифру с цифрой бухгалтера зоотехника, откидывал дверь в сторону. 109 Одинаковая цифра получилась у всех. Бухгалтер и больше не переглядывались, стояли, потупившись. Лейтенант поблагодарил счетчиков, пожелал охотникам не пуха, ни пера, подождал, пока бухгалтер и придут в себя. С волками охотники теперь разберутся. Ну и зверь жадный. А мы, лейтенант повернулся к бухгалтеру, давайте-ка поприкинем. Девять задранных волками овец лежали редком недалеко от бухгалтера. Он с тоской смотрел то на них, то себе под ноги и, и никак не мог приплюсовать к ста девяти задранную девятку. Лейтенант помог ему. «Сто восемнадцать. У вас числится сто две. Минусуем. С волками получается поровну. Немноговато. И на волков не спишешь теперь. Вот жадность». Лейтенант убрал блокнот с записями, кивнул на задранных овец зоотехнику. За «Не пропадать добру Занимайтесь. А вы...» Лейтенант повернулся к бухгалтеру. В нашу, в наш пожалуйста, машину. Чапа-чапа, не наделай ты переполоха в овчарне и не устрой резни, и овцы были бы целые и бухгалтер с зоотехником сыты. Сколько бы ночей могли одноглазый мальчик кормить стаю, пока бы не приблизились к цифре главбуха. Жадность тебя, чапа, сгубит. Нельзя так, ни себе, ни людям. Почти месяц просидели в засаде местные охотники, Волки больше не приходили. Легкая и добычливая охота в овчарне во многом повлияла на дальнейшую судьбу стаи. Домашний скот, оказывается, добывать легче, и стая почти целиком переключилась на такую охоту. Легче-то легче, но с человеком шутки плохи. Уже в двух областях, где гуляла стая, все чаще собирались заседать охотники и составлять план уничтожения волков. В той и другой областях умели хорошо считать. На совещаниях приводились цифры нанесенного волками ущерба. Может быть, они и преувеличивались. А может, для кого-то стало удобным списывать на волков потери, но цифры по областям грозили все сильнее и настоящим волкам, и стае, которая водила собой Бим. Бим понимал, что спасение стаи в больших переходах. Поразбойничав, в одном месте через сутки стая могла появиться в другом. За сотню километров, где о волках и слыхать не слыхивали. На совещаниях охотники обращались к президиуму и много говорили о трудностях волчьей охоты. Не было вездеходов буран. На следующих собраниях говорилось уже о запасных частях к буранам, о ремнях, без которых буран не едет. Охота на волков дедовским способом, с многодневными слежками, засадой, долгим единоборством человека и зверя нынешних охотников не устраивало. Они требовали специального снаряжения, технику, вплоть до вертолетов и самолетов. Волки волками, на собаки выращены человеком и одичавшие похлеще любого волка. Собака знает о человеке все. Стаю искали. Все чаще на пути ее стали попадаться взведенные волчьи капканы и выбрасывалась отрава. Стая понимала людей, знала, как обойти скотный двор, где ей устраивали засаду. Люди стражили волков, а стая появлялась в местах, где совсем не ждали ее. Бим не знал что когда отдыхает стая, хромой сын волка и чапа устраивают свою самостоятельную охоту. Пришла грибная пора. Приходилось выбирать для отдыха непроходимую чащу, захламленный лес, где грибы не растут. Неслучайно и кабаны с лосями подались в болото. Грибникита и стали предметом охоты чапы. Женщины отдыхали на вырубке, перебирали грибы. На газетах, расстеленных на траве, лежала нехитрая снеть – вкусно пахло. Сын Волка уловил знакомый запах и испуганно попятился от вырубки, вспомнил, как с трудом вырвался из рук грибника. Чапа наблюдала за женщинами и шерсть на ее загривке щетинилась, с жаркого языка капнула на траву слюна. Она заставила сына Волка вернуться к ней, страшно ощерилась и ринулась на женщин. Сын Волка следовал за матерью. Чапа пошла смело, если бы кто из женщин схватил сейчас палку поднял над головой грибной нож, приготовился к защите, смелости бы ее пришел конец. Женский переполох, крик, виск прибавили не только смелости. Она почувствовала силу, власть над человеком. И Чапе, и сыну Волка, приготовленные на траве, снять грибников очень понравилось. Чапа помнила, как надо вылизать острую консервную банку и не обрезать язык. Сын Волка этой науки не знал, укололся и сразу отстал от банки. Сыр и хлеб ему понравились больше. Почерк матери, до смерти напугать человека, сын Волка усвоил быстро. Он теперь смело выходил и на грибников-одиночек, и на целые группы их, лишь бы не было среди них мужчин. Чапа одного грибника, как и сын Волка, запомнила хорошо. Царапина от ножа у нее до сих пор не зарастала шерстью. Хромой очень походил на настоящего Волка, когда он скалился и поднимал шерсть, не по себе делалось даже Чапе. Рык его заставлял вздрагивать сына волка. Благодаря этим качествам он и приглянулся Чапе. Троица зажила сытно, промышляя теперь на дорогах, ведущих из сельского магазина. Редко кто из старух и детей убегали от них, не бросив на дорогу рюкзак или сумку. Хромой, хотя и свиреп с вида, никогда людей не кусал, не гонял их по лесу. Чапа иногда входила в азарт, гналась за своей жертвой. Ей нравилось ощущать свою власть над людьми. Чапа и погубила Хромова. Охотились близко от деревни. Пожилая женщина давно бросила сумку с хлебом, с криком убегала от Чапы. Чапа переусердствовала. Женщина бежала быстро, молила о помощи. Приближалась к деревне, но Чапа увлеклась, не заметила этого, не отставала. У самой деревни женщина вдруг перестала кричать, споткнулась и упала на дорогу. Никогда еще Чапа не кусала людей, а тут, наткнувшись на женщину, лязгнула зубами и ощутила на них липкий кусок легкого платья. Как тогда в овчарне Чапа озверела от крови и ненависти. Впервые в полную ее власть оказался человек, и ненависть взяла верх. Не оглядываясь, убегала от деревни, не видела, как над женщиной наклоняются люди. Обратная дорога привела ее к разодранной сумке с хлебом, но она даже не тронула его, не мешала хромому и сыну волка потрошить сумку дальше. Хлеб слишком пах человеком, Она еще не могла остыть от своей ярости. Чапа озиралась по сторонам, и, появившись человек снова, она бы вновь грызла его, не побоялась бы наброситься и на мужчину. Мотоцикл с треском вывернул из-за поворота. Чапа первая увидела его, бросилась с дороги в лес. Сын Волка метнулся за матерью, сумел увернуться от посланной картечи. Хромой занимался сумкой и увидел мотоцикл после выстрела бежать от мотоцикла по дороге ему было легче прихрамовой он делал огромные прыжки но мотоцикл трещал все ближе хромой не видел как человек в люльке тщательно ловит его на мушку свернуть в лес он все равно бы не успел за миг до смерти он успел подумать о чапе плохо он еще не мог позабыть душераздирающий крик женщины удивлялся жестокости чапы он даже не взвизгнул от вспоровшей его картечи Чужое теперь тело несколько раз перевернулось на пыльной дороге и затихло. Колеса мотоцикла проехали по нему. Чапа и сын Волка бежали по лесу долго. Останавливались только для того, чтобы послушать лес. Никто за ними не гнался. А Чапе все казалось, вот-вот грянет выстрел. Она очень боялась боли. За свою жизнь ей много раз пришлось испытать боль. О, лучше не вспоминать о ней. В минуты, когда Чапа видела боль другого, ее радовало, Не она испытывает сейчас муки. Страдания она считала уделом других. чап убил озноб. Она оглядывалась по сторонам, звала поскорее покинуть место. Бим понял ее тревогу. Спящие псы проснулись мгновенно, бросились сначала за Чапой, но вскоре вожак занял свое законное место в голове, повел стаю сам. Вместо того, чтобы охотиться, бежали почти всю ночь. Несколько раз Бим пытался подбирать подходящее место для отдыха, а Чапа все еще беспокойно оглядывалась на свой след, звала за собой. Как бы ни сваливала на волков свои грехи стая, а беды, которые несли людям дикие собаки, прибавлялись и прибавлялись. Из сельских исполкомов раздавались тревожные телефонные звонки в районные, район докладывал области, скот по-прежнему пропадал, а случаи нападения волков на людей продолжались. Поздней осенью как только лег первый снег на землю, для настоящих охотников нашлись дефицитные ремни к буранам. Срочно освобождались от основной работы члены бригад по борьбе с волками. Поводом для таких крутых и жестких мер снова стала кровожадная Чапа. Вместе с сыном она подкараулила на сельской дороге школьников. В брошенных портфелях не оказалось ничего съестного. Чапа покусала девочку, а мальчик, спасаясь от волков, чуть не замерз на дереве. Волка объявили в области врагом номер один. Сельские исполкомы были предупреждены строго, немедленно информировать область о появлении хищников. В область такой сигнал поступил. Следы волчьей стаи обнаружили недалеко от лагеря, где выросли Бим Чапа, мальчик. Начальника училища вызвали в областной исполком, поставили ему конкретную задачу. «Волчья стая в районе ваших военных лагерей. Вам поручается...» Охотникам училища сыграли боевую тревогу, инструктировал сам начальник. «У соседей берем вертолет, утром будем знать местонахождение волчьей стаи. Вездеходы радиоофицированы, ждут трех буранов с нартами для преследования стаи вполне достаточно». Ночь перед охотой и на волков Илья Коробов почти не спал. Сам начальник училища вызвал к себе, похлопал по плечу, пожелал ни пуха ни пера. Он поблагодарил. К черту, как принято у охотников, послать не решился. Илье снились волки. Он скидывал ружье, а оно почему-то не стреляло. Волк-вожак бежал прямо на него. На голове волка большие лосиные рога, грозно нацеленные на Илью. Успел сосчитать отростки. 9 Указательный палец давил на спусковой крючок, а выстрела так и не было. Просыпался. Долго лежал с открытыми глазами, думал, повезет или не повезет завтра. Мать откуда-то узнала, что он идет на волков, вызвала Илью на КПП училище. Принесла огромный пакет с домашней снедью, прослезилась, словно на войну провожала. Илья не представлял, как охотится на волков, и когда засыпал, снова снилась ему всякая всячина. Вот он на буране мчится за волчьей ста, стрелки снарт ведут прицельный огонь, ему некогда подбирать убитых, он мчится дальше. Во сне его чуть познабливает, когда нарты от бурана отцепляются на всем ходу. Надо проявить смелость, решительность, находчивость. Не успеет он прицепить нарт уйдут волки. Вперед! Он один врывается в стаю, в руке у него казацкая сабля, буран давит волков копытами. Илья снова не спит, вспоминает сон. Приснится же. Не копытами, конечно, гусеницами. До самого утра Илья больше не мог заснуть. О проделках стаи волков он все знает. Не во сне наяву вдруг представил себе, его мать убегает от разъяренной волчицы, а он ничем не может помочь ей, хотя и слышит мольбу о помощи. Илья перевернулся на другой бок, постарался о волках больше не думать. Мысли снова возвращаются к матери. Нет, нет, с кем-то и может произойти такое ужасное, только не с его мамой. Ему очень хочется отомстить за ту пожилую женщину. Наконец Илья спокоен, и старается разобраться, кто же виноват во всем этом. Люди-то почему молчат? Смелых нет? Кто-то за все это несет ответственность, а спросить не «Будет завтра возможность, самому главному охотнику выскажу. Развели волков-то. На природу-то чего сваливать? Не природа. Мы виноваты». «Что-что? Что вы сказали?» «И я виноват?» «Ну, знаете, я молодой охотник. Волки мои впереди». «На будущем не будем. Сейчас надо ответ держать. Дожили. Волки нами командуют. Вас бы на место той пожилой женщины. Давно бы вертолеты в небо подняли». Мысленно Илья разговаривал с самым главным. До него такой правды в глаза ему никто не говорил. Он чувствовал свою правоту, молчаливую поддержку участников охоты. Главный не оправдывался, это придавало Илье уверенности и сознание выполненного долга. Как провинившемуся школьнику, он высказал главному все. Под самое утро Илья все же заснул. Стая отдыхала. Всю ночь проохотились на кабана, и только под утро удалось отбить от табуна маленького кабаненка. Бим, Чапа, сын Волка, мальчик дремали сытыми. Одноглазому достались от кабаненка уши. Поведение Чапы в последние месяцы Бима тревожило взять хотя бы сегодняшнюю дележку кабана. Сын Волка снова показал ему зубы. Пришлось напомнить, кто есть кто в стае. «Станешь вужаком, тогда и командуй». Драка могла вспыхнуть вот-вот. Пока скалились друг на друга, Чапа, вместо того, чтобы осадить сына, встала рядом с ним. Такой Бим видел Чапу впервые. Она не хитрила, не притворялась. Всем своим видом говорила яснее ясного «сына волка я тебе не позволю тронуть». Бим дремал, жалел, что не стало с ними Хромова и думал о мальчике. С Хромым мальчик схватывался частенько, драки были пустяшные, легкие. Осадив Хромова, чувствуя поддержку Бима, мальчик никогда не забывал помощи вожака. «Сегодня он это позабыл напрочь». При зелёжке добычи Бим забирал себе лучший кусок и не мешал потом командовать Чапе. Сын волка никогда не оставался обделённым. Мальчик тоже получал от Чапы своё. Одноглазый лучший охотник стаи всегда довольствовался только остатками. Бим удивлялся. А почему так? Почему одноглазый даже не огрызнулся сегодня на мальчика? Надо сделать так, чтобы в следующий раз огрызнулся. Мальчик давно не получал рвани. И Чапа тогда поймет, без власти Бима в стае она никто. Бим правильно читал мысли Чапы. И она отдыхала клубочком, свернулась около сына Волка, думала о весне. Весной они создадут свою стаю. Искать логово она уведет сына Волка. Можно и мальчика взять с собой. Сын Волка не хотел ждать весны. Чуть было не сразился сегодня с Бимом. Поздновато почувствовал поддержку матери. А мальчик? Он с нами? А если с вожаком в одиночку сразиться? В одиночку пока нельзя, побьет. Вот если бы от одноглазого пришла помощь, тогда бы одноглазый слаб духом. И в моей стае объедки жрать станешь. Скоро наше время придет. Мальчик спал. Было ему тепло, сытно. ничего ты его не тревожило. Никому он глотки не собирался рвать. Не все ли равно, кому подчиняться? Спасибо, Чапи. Не забывает его и Биму спасибо. Если бы не они, что бы сейчас с ним было. Сыну волка зубы свои испытать не терпится. Если уж помогать, то сильному. А кто сильнее, выясняйте сами. Одноглазый поскуливал во сне, вздрагивал худыми боками. Тусклая с плешинами шерсть его дыбилась от холода, брюхо и во сне голодно урчало. Снилось одноглазому лето его родное село. Только бы пришло лето. Самое время удрать из стаи. Да пропади она пропадом, шайка эта. Лучше воровать в одиночку, что украл, то твое. Можно бы и сейчас уйти из стаи, да как уйдешь-то? Чапа разве позволит уйти? Грызть-то. Кого тогда? Кусан-перекусан ее зубами. Раньше-то с хромым напополам доставалось, а теперь все одному. Может быть, встать? Спящую ее полоснуть зубами? э Последний глаз выскочит, шевельнись только. Поскуливал одноглазый все сильнее. Жизнь его собачья и до прихода в стаю была горькой. Сейчас она сделалась невыносимой. Спастись. Во что бы то ни стало спастись от этой чапиной шайки. А спастись уже нельзя было никому. И самые сильные, и самые хитрые, и завистливые, и довольные, и несчастные пока еще не знали. Вот-вот они разделят свою судьбу честно как никогда еще на всех поровну. Вертолет завис над зимним лесом, и полетели в эфир первые сигналы. «Казбек, я Эльбрус, стая обнаружена в трех километрах севернее деревни. Никольская, прием». «Понял вас, Эльбрус, продолжать наблюдение». Двинулись на вездеходах к Никольскому.